Пятое. Грозовые черные облака недолго стояли на Достанкино. Когда Арина Михайловна распахнула дверцу своей машины, уже ни капли с неба не падало. А когда журналистка повернула ключ зажигания, и старенькая «Волга», расшвыряв лужи, ринулась вперед, грозу уже сносила куда-то вправо на юг. «Не дожала я его». Не дожала, разгоняя машину на мокром шоссе, — думала она. Кто велел отредактировать текст? Кто? Теперь уже никогда и не узнаю. Он меня как девочку сделал. Арина с трудом сдерживала бешенство. Настоящий профи. Съездил по физиономии и улыбка во весь рот. А я выскочила, дура, из кабинета, вся в соплях. Одно ясно — на би си моя информация тоже не прошла. Глупо. Черная туфелька ударила по педали тормоза. Ремень безопасности спружинил. Арина Михайловна в раздражении хлопнула ладонями по рулю. Ее бесил красный сигнал светофора. Красный сигнал, по ее ощущению, требовал ускорения, а вовсе не остановки. На светофоры журналистка тратила, наверное, больше нервов, чем на прямой эфир с передовой. Отрезкого торможения сильно закололо в боку, будто вонзилось что-то твердое и тупое под ребра. Ослабив ремень, Арина вытащила из кармана сломанный каблук, повертела его в руке и зачем-то швырнула в сумочку. Ох, как глупо, как глупо! Она вытянула из сумочки записную книжку. Электронный органайзер, послушный ударом крепких ногтей, звонко пропел несколько нот, и на миниатюрном экранчике засветились мелкие зеленые буквы. «12.00, эфир Востанкина». «14.00, Никитин, эхо Москвы, убедить его, может быть прямой эфир». 1540 женский клуб бассейн 18 на полянке в офисе самурая получить пропуск на семинар по дианетике лариса ивановна сухова похороны уточнить время обязательно сегодня связаться с отцом серафимом если потребуется то и ночью позвонить красная лампочка погасла засветился зеленый Арина замешкалась, и позади уже нервно покрикивали гудки. Часы на щитке показывали пятнадцать двадцать пять. Так что на эхо Москвы уже поздно. Снимая машину с тормоза, подумала она, остаются бассейн и самурай. Как же я забыла о похоронах. Совершенно выпала из головы. А ведь мы вместе с Лариской полтора месяца в Чечне под пулями ползали. И в галерее ее фотку уже прикнопили. Бесчувственная я становлюсь какая-то, бесчувственная и нервная. Отжимая педаль газа, она опять кусала губы. Не нужно ни о чем думать, успокоиться, ненадолго, хотя бы на полчаса забыть обо всем. Стоянка возле женского клуба была, как и обычно, полупуста, но машины, брошенные богатыми женщинами, стояли как попало, криво, и припарковаться удалось не сразу. С третьей попытки, в притирочку, втиснув свою Волгу между огромным Крайслером и Малиновым Альфа-Ромео, Арина Михайловна, наконец, вышла из машины. Теплое светило солнце. На дверце Крайслера красовалась свежая царапина, журналистка представила себе физиономию бешеной дамочки, хозяйки машины, и, подобно милиционерша Зини, даже прищелкнула языком от злорадства, так и ее. Арина даже не заперла «Волгу», здесь никто не тронет. Помахивая сумочкой, она прошла по гравиевой дорожке через сад, поднялась по мраморным ступеням и, сунув в щель свою магнитную карточку, оказалась внутри, в святая святых. Матовые стеклянные двери, тишина. В полумраке покачиваются огромные пальмовые листья, цветы кругом, сладкие тягучие ароматы. Только здесь она позволяла себе полностью расслабиться и ни о чем не думать. Абонемент в бассейн элитного женского клуба стоил очень дорого. Это было единственное место в Москве, куда не допускались мужчины. Весь персонал, от директриса до сантехника, — девочки. Здесь специально подбирали некрасивых, с кривыми ногами, с длинными русыми косами. На стене в холле была приколота записка «Мистики и маги Востока делятся с нами искусством обольщения». Очередная встреча состоится 27 апреля в 12.00 в Большом зале. Прежде чем направиться в раздевалку, Арина Михайловна завернула в бар. Не собиралась, но ноги как-то сами пошли. В уютной затемненной комнатке, отделанной шелковыми обоями телесного цвета и освещенной зелеными хрустальными светильниками, змеями, свисающими с потолка, всего-то было три маленьких круглых столика. Дамы, по-домашнему одетые в яркие халаты, пили чай. Арина Михайловна поздоровалась и заказала себе кофе. Раскоренная золотая чашечка возникла на столике, казалось, через секунду. Не стоило здесь задерживаться. Совсем ни к чему было и заходить. Запах модного крема для лица, смешиваясь с запахом коньяка, почему-то исходящим от чашечек с чаем, приятно обволакивал журналистку и одновременно с тем раздражал. По своему обыкновению Арина Михайловна не участвовала в общем разговоре, к этому здесь привыкли и ее не особенно снялись Три дамы, очень известные фамилии в финансовой Москве. Обсудив замеченное ею объявление в пользу предполагаемого семинара, теперь весело читали газету. Отдыхавшая в одном из пансионатов на берегу Аки известная фотомодель и супруга популярного композитора Светлана Батурина подверглась нападению со стороны членов так называемого «богородичного центра». Сминая холеный полной рукой газетный лист, дама сделала торжественную паузу, сверкнула глазами в сторону Арины, поправила другой рукой светлый локон, упавший на глаза, и продолжала со значением. Десятерых здоровенных мужиков, шедших с сектантских родений, возмутила стильная и эффектная внешность, встреченной именно лесной тропинке девушки. С криками «Вавилонская блудница, ведьма, прислужница сатаны» изуверы схватились за колья, набросились на несчастную и стали ее избивать с намерением, по их словам, изгнать из нее дьявола, а затем сжечь на костре. По счастью, жертва в свое время обучалась искусству каратэ и сумела постоять за себя. К тому же за хозяйку заступился ее питомец — стаффордский терьер Торо, отважно бросившийся на обезумевших религиозных фанатиков. — Вот почему Светочка не показывается. — Как же она их так? Не верю, а я верю. Они же хилые сектанты. Они не едят, — хохотнула, — не пьют, — отхлебнула, не трахаются, вполне допускаю, что за это одно их свето покалечило. Как вы считаете, Арина Михайловна, утка это? Утка. Одним большим глотком допив свой кофе, Арина Михайловна поднялась и вышла, горло обожгло. Но журналистка просто не могла больше вынести этих глупых взглядов, — и кукольных голосов. — Сделаем выводы, — услышала она за своей спиной, — будем учиться каратэ. Потом последовал смех, но Арина Михайловна была уже в другом конце коридора.